Оператор сделал утвердительный жест. Обитатель номера спал. Убрал свою аппаратуру, он сделал шаг в бок, пропуская группу захвата. Бог весть, какие сны видел спящий и каким прекрасным представлял себе свое пробуждение. Так или иначе, но действительность его резко разочаровала. Открыв глаза, он узрел... Прямо перед глазами здоровенную дырку пистолетного ствола. А сильная рука в перчатке зажала ему рот. Мгновенью ока его выдернули с кровати, защелкнули на руках наручники и уволокли на лестницу. В трусах и майке. Тратить время на одевание никто, разумеется, не стал. Ага, из подъезда выволокли еще одного гостиничного обитателя, склокоченного и ничего не понимающего. Куда его? К фургону не потащили. Личность всего постояльца наверняка уже успели пропить по базе, и интереса он не представлял. А ведь на моем этаже только два номера и занято было. Стало быть, один где-то гуляет. Вообще-то он птичка ранняя, вставала аж в шесть часов. Слышно было, как он по коридору топает. Горничная и дежурная по этажу иначе ходят потише. Это у них профессиональные, стараются постояльцев не будить. Значит, еще минут пять-шесть, пока они все номера не проверят. Подозрительных помещений за спиной не оставят, это точно. И к моему номеру подойдут. — Ну что ж, время есть, посмотрим. Оператор привычным жестом продвинул камеру под дверь. — Предпоследний номер. и последний, занятый постояльцем, как уверял портье. Ага, вот это уже совсем другое дело. Камера зафиксировала силуэт человека, сидящего на стуле, в несколько необычной позе, рука согнута. Так он по телефону разговаривает. Нечего на эту тему говорить. Да, не раз обсуждали, уже вопрос решенный. Ну и что? Специалист у штабного компьютера утвердительно кивнул, оборачиваясь к офицеру. «Сэр, это он!» Спектр голоса совпадает. «А почему мы не слышим его голос в эфире?» Подозрительно прищурился тот. «Вероятнее всего разговор ведется по скайпу. Он опасается перехвата». «Команда группе. Задержание». Щелкнул вскрываемый замок. В обычном универмаге сейчас можно купить массу всевозможных бытовых устройств. Лазерные уровни для укладки пола, дверные извещатели и устройства типа радионяня. Целая куча всяческих прибамбазов, нацеленных на то, чтобы обеспечить комфортную жизнь их приобретателю. И весьма некомфортную тем, против кого эти самые устройства и могут быть использованы. — Что делать? Такова цена прогресса. — А вы думали, все эти хитрые штуки только на благо использовать можно? — Сейчас. — Половина таких штуковин раньше именно в военных целях и применялась. И если кто-то уже об этом позабыл, не грех и напомнить. Мощный взрыв вынес на улицу оконную раму, заодно со всяким мусором. Мелькнул в воздухе изломанный силуэт человеческого тела. Одновременно сработали еще два заряда, установленные в коридоре. Подвесной потолок. Это такая штука интересная. Столько всего туда запихать можно. Специалисты знают. — Глянь, Серега! — толкнул старшего опера в плечо товарищ. — Жахнул то как! — Ох, блин! Не хотел бы я там сейчас оказаться. Президентские апартаменты, Москва. И вы хотите меня уверить в том, что все наши спецслужбы не в состоянии поймать одного человека?» Президент саркастически хмыкнул. «Это не так уж и просто, господин президент», — возразил его собеседник, одетый в безукоризненный деловой костюм. Седоватый, подтянутый господин. Вспомните, некоторых террористов ловили годами. Ну, знаете ли, мистер Эндрю, меня такая перспектива не вдохновляет совсем. А уж нас-то, как она не вдохновляет. Тем более, что под удар все чаще попадают именно наши люди. Да ладно, а наши судьи? А сколько их было, мистер президент? Десятка не набралось, вместе со всеми, а только вспомогательный корпус понес потери в несколько раз превышающие эту цифру. Не говоря уже о материальных затратах, увы, я должен констатировать, что действия имперца находят поддержку среди значительной части населения. Ваша контрпропаганда полностью провалилась, сэр. С чего об это вдруг? — возмутился Накатников. Мы привлекли проверенных, хорошо оплачиваемых специалистов, и они... — Бездарно провалили все, что только можно было провалить. Вам, сэр Воронежа, мало показалось. — Ну уж там-то морды в грязь ударили не мои люди. Это же надо было додуматься, послать на устранение судей таких лохов. — Да? а этот ваш генерал почему вдруг проявил столь неожиданную хватку кто вообще додумался направить его в город раньше времени президент смутился ведомственные не состыковки ему неправильно довели некоторые указания да и в результате мы теперь имеем несгибаемого борца с преступностью которого телевидение вознесло на недосягаемую для прочих высоту. И каким образом вы его теперь уволите? Я уже ничего не говорю про этого вашего огнева. Его рейтингу откровенно завидуют наши ведущие телекомментаторы. Даже если он сейчас поймает триппер на очередной потаскухе, это припишут вам, мистер президент». «Ну, в этом направлении мы работаем. Увы, должен констатировать, что не слишком эффективно. Но источник всего. Именно этот тип волен. Устраните причину, пропадет и следствие. Разве вам, мистер Эндрю, мало того, что на вас работают все спецслужбы страны, не считая ваших специалистов?» Мы подключили все ресурсы, даже национальных диаспор. Ваши службы, сэр. От них не так уж и много пользы. Почему? А уже сейчас мы можем абсолютно точно проследить дифференцированные отношения имперца к ним и к нашим специалистам. То есть? Сколько погибло и пострадало ваших сотрудников? От его действий, я имею в виду. — Ну, не знаю, потери были. — Трое раненых приставов, и все. — Постойте, а подрыв машины с саперами? — Сотрудниками вспомогательного корпуса. э, -э, -э Он прицельно выбивает наших ребят, жестоко и безжалостно проявляя при этом адскую изобретательность, а ваших сотрудников демонстративно не трогает. Зафиксировано два случая, когда он сам сообщал им об установленных фугасах, предупреждая тем самым жертвы с их стороны. И поверьте, сэр, это не осталось незамеченным. Они все больше ему сочувствуют. Участились случаи игнорирования наших просьб. В лучшем случае их исполнение неоправданно затягивается. Я сознательно не упоминаю про армию. Там нас откровенно ненавидят. М да Именно так, сэр. Случай в Баронеже это показал наглядно. Вы ведь так и не смогли уволить того капитана. Вопрос времени. Это произойдет очень скоро и... Добавит к сторонникам имперца целый танковый полк. Поздно, сэр. Извините свое указание. «Дайте ему хоть майора и отправьте подальше». «Вы полагаете? Но я могу выступить по телевидению и разъяснить». «Вы не на митинге, мистер президент. И этот танкист — никудышный политический оппонент. Но он и не играет на вашем поле. Его слушатели — это те, кто вас, мягко говоря, недолюбливает». Я понимаю, нет человека, нет и проблемы. Так, кажется, говорил один ваш президент. Не в данном случае, сэр. Львы ваши доводы не сработают. Их просто не услышат. Увы. Но эту аудиторию ваши специалисты полностью, как тут у вас говорят, просрали. Ну уж, как есть. — развел руками собеседник президента. — Более того, сэр, у нас есть все основания утверждать, что имперец работает не один. У него есть сторонники и помощники. — Не новость, — фыркнул Накатников. — Это и раньше было понятно. Как-то же он передвигается по стране. Где-то живет, ест и спит. Деньги, наконец. Он обналичил все захваченные банковские карты. Незаметно и ни разу не засветился перед видеокамерами банкоматов. По нашим данным, Волин располагает средствами на сумму около 350 тысяч долларов. И чтобы ему просто не пожить в свое удовольствие. А он и так живет. Не сомневаюсь, его действия нравятся не только журналистам.